Пока он так уговаривал девушку не наделать глупостей, прячущийся за прилавком Прохор заметил, что на него никто не обращает внимания и решил действовать. Пробравшись на карачках под откидной столешницей, приказчик выскочил из своего укрытия и, отпихнув в сторону никак не ожидавшую такого подвоха стешу, завладел ее револьвером. — Ишь, что удумала подстилка господская! — заорал он, ощутив в руке тяжесть оружия. — Вот я тебя в полицию сдам, хлебнешь на каторге с лопатоки! — Что ты сказал, говнюк? — встал между ним и упавшей девушкой Будищев. — Не подходи! — продолжал блажить почувствовавший себя героем Прошка. «Я про тебя слыхал, по тебе тоже тюрьма плачет!» «Да что ты говоришь?» Криво усмехнулся моряк, прикидывая про себя. Сразу пристрелить мерзавца или сломать ему до начала пару конечностей. «Да, вы оба бандиты и социалисты! Думали, не догадаюсь! Шалишь, брат! Я вас сразу раскусил! Ничего, сейчас полиция подоспеет!» «И что ты сделаешь?» — поинтересовался Дмитрий. «Всех вас сдам! Скажу, вы меня грабить пришли с револьвером! Вот!» «Положи ствол, придурок, пока я тебе его никуда не засунул!» «Ах ты!» — вспыхнул приказчик от просквозившего в словах подпоручика презрения и нажал на спуск. Мудрёный механизм исправно сработал. Курок щелкнул по шпиндику и. Ничего не случилось. Он что, не заряжентый? Растерянно спросил Прошка, с недоумением разглядывая оказавшееся бесполезным оружие. Ну почему же не заряжен? Почти сочувственно улыбнулся Будищев. Просто капсуля на место не вставлены. Вон а как! протянул приказчик. тут же согнулся от удара под дых. «Слушай сюда, урод!» прошепел Дмитрий, вывернув приказчику руку, так что он и дернуться не мог. «За я бы тебе просто ноги переломал, а вот если бы стешу на каторгу из-за такого, как ты, дерьма отправили...» «Пусти в те ваши благородие. «Ты смотри!» уже и благородием стал. Примерно через четверть часа на месте происшествия появилась полиция в лице городового Тихона Зыкина. — Есть кто живой? — опасливо крикнул он в дверь, выставив перед собой саблю. — Заходи, не бойся! — с усмешкой отвечал ему Дмитрий, добавив про себя. — Выходи, не плачь. «Это что у вас тут приключилось?» — округлил глаза страж порядка, увидев избитого и связанного Прохора и стоящего рядом с ним флотского офицера. «Да вот», — пожал плечами подпоручик, — «напал на защитника Отечества, понимаешь». Прохор, да, с явным недоверием в голосе протянул Тихон, неумело убирая клинок в ножны, и еще револьвером угрожал. Добавил Будищев. «Каким таким револьвером?» Еще больше удивился городовой, сам так и не сподобившийся приобрести себе огнестрел и обходившийся при охране порядка кулаками, лишь для самых буйных, приберегая сабельные ножны. «А вот», — показал Дмитрий, «Ишь ты!» — подобрался старый служака. «Откуда только он у него взялся?» Услышав эти слова, приказчик встрепенулся и с надеждой, посмотрев на полицейского целым глазом, попытался что-то промычать, но со сломанной челюстью это было несколько несподручно. «Любезнейший», – нахмурился моряк, – «мне показалось, или ты подвергаешь сомнению слова офицера флота?» «Никак нет, ваше благородие», – испугался городовой. Не извольте сомневаться, сейчас и этого паразитового колоток доставлю, а уж там разберемся, где он револьвер взял и кто его надоумил сым на господ кидаться. Только уж вы, господин подпоручик, соблаговолите с нами пойти, чтобы, значит, показания дать по всей форме. Это можно, кивнул Будищев. Не выглядевший слишком здоровым Зыкин, неожиданно легко поднял за шиворот Прохора и пихнул впереди себя и Димол. Тот, и не подумав сопротивляться, покорно поковылял, время от времени припадая на ушибленную ногу. — Стеша, нам пора, — позвал отрешенно сидевшую в уголочке девушку Дмитрий. — Хорошо, — как-то безучастно кивнула она. — Ну, что с тобой? Наклонился над ней моряк. «Я думала, я его убью», — всхлипнула она. Револьвер Сёмка из квартиры уволок перед самым обыском, говорил, что будет меня защищать, он даже не заряжен. «Бывает». «Будищев, научи меня стрелять», — с неожиданной страстью в голосе попросила Стеша. «Прямо сейчас?» Полицейский околоток за прошедшие несколько лет ничуть не изменился, и даже надзирателем здесь по-прежнему служился тот же штабс-капитан Деревянка. «Что тут у вас?» – С сленцой в голосе поинтересовался он, уставившись на избитого приказчика и бравого моряка. «Нападение на господина офицера!» – отрапортовал городовой. «Даже так?» «Здравия желаю, господин штабс-капитан», – протянул ему руку Будищев. «Мы знакомы», – удивился тот, отвечая на рукопожатие. «Встречались», – ухмыльнулся Дмитрий. «И где же? Здесь?» «Вот это поворот, черт возьми!» – округлил глаза, вспомнивший его полицейский. «Прямо скажу, не ожидал!» «Если честно, я тоже!» «Но что же случилось?» «Их благородие, значит, желают жалобу подать», вмешался преданно глядевший в глаза начальству Зыкин. «На кого?» «Так на прошку же! Он стервецу думал господину подпоручику револьвером угрожать!» Услышав обвинение, смирно стоявший до сих пор приказчик встрепенулся и бросился в ноги к полицейскому, пытаясь что-то промычать. но бдительно следившие за ним городовые немедленно пресекли эту попытку и скрутили задержанного. «Господи, совсем мир с ума сошел!» – брезгливо посмотрел на него деревянка. «И не говорите, господин штабс-капитан!» – поддакнул Будищев. «А вы, собственно, каким образом в его лавке оказались? Это ведь в лавке случилось, не так ли?» Случайно, равнодушно пожал плечами Будищев. Услышал шум и зашел, а он там бушует. Девушку какую-то обидел, оружием размахивал. Вероятно, выпил лишнего, вот и пришлось его успокоить. «Это бывает. А что за девушку?» «Помилуйте мне, откуда знать?» – картинно удивился Дмитрий, успевший посадить стешу на извозчика и отправить домой. «Да и так ли это важно, если имеется угроза оружием офицеру императорского флота?» «Конечно, конечно», – поспешил согласиться околоточный надзиратель. «Просто необходимо узнать все подробности. Служба такая». «Понимаю». «Кстати, а где револьвер?» «Так вот же он». Выложил на стол улику городовой. «Заряжен?» «Так точно, только капсюлей нет». «Может, потерялись?» с невинным видом, предположил Гудищев. «Так бывает, если неловко насадить их на шпеньки». «Да, такое случается», — согласился деревянка, после чего испытующе взглянув на Дмитрия, спросил. «Не ваш, случайно?» «Ну что вы!» — не моргнув глазом, соврал подпоручик. «Отказны у меня Смит Вессона, вне я предпочитаю варнан». «Что?» «Револьвер системы Варнана», – охотно пояснил моряк. «Конструкция почти та же, но легче и самовзвод. Хорошая вещь. Рекомендую». «Калибр 3,8 линий, прищурился полицейский. «Да, 9 миллиметров, Как по мне, вполне достаточно». «О чем поговорить двум мужчинам, да еще и офицерам, если не об оружии?» Несчастного Прохора, теперь нисколько не напоминавшего прежнего сердцееда и первого парня на слободке, отправили в холодную, а сами их благородие еще долго обсуждали достоинства и недостатки различных систем вооружения, после чего расстались с совершеннейшими приятелями. Главным итогом всех этих драматических событий стало окончательное переселение Семки и Стеши в квартиру Будищева. Мальчишка лежал, девушка за ним ухаживала, а Дмитрий в первый раз едва не поссорился с Люсией. Случилось это, когда они со Степанидой вышли прокуляться и неожиданно столкнулись с братом и сестрой Штиглиц. Какая неожиданная встреча! Со странным выражением на лице воскликнула баронесса, смерив ревнивым взглядом незнакомую барышню. «Добрый день, Люсия Александровна!» поклонился в ответ Дмитрий, после чего обменялся рукопожатием с Людвигом. «Я тоже очень рад вас видеть!» «Вы не представите нас вашей очаровательной спутнице!» «О, прошу прощения за оплошность!» спохватился подпоручик. «Это моя воспитанница Стеша, я вам о ней рассказывал». «Разве?» – картинно удивилась Люсия. «Ах, да, что-то такое было, но мне казалось, что она должна быть несколько моложе. Не так ли, Людвиг?» «Не припоминаю этих подробностей», – дипломатично ответил брат, «но все равно очень рад знакомству». «Я тоже». Смутилась столь пристальному вниманию девушка и невольно отступила назад, будто пытаясь спрятаться за широкой спиной своего спутника. Если бы Степанида Филиппова оказалась не так хороша собой, да к тому же была одета, как подобает людям ее круга, или хотя бы прислуге, мадмуазель Штиглиц, по всей вероятности, не обратила на нее особого внимания. Но она, к несчастью, оказалась барышней весьма видной, модно и со вкусом одетой, и вообще, что называется, интересной. Во всяком случае, Людвиг не сводил с нее глаз, и, судя по всему, ему нравилось то, что он видел. Сама же Стеша, напротив, держалась как можно ближе к Дмитрию, и Лисия почувствовала опасность. Каждую субботу будищев со Стешей бывали у Барановских. В этот день в гостеприимной квартире на Самсоневском собрались близкие люди, причем близкие не по происхождению или крови, а по духу и образу мыслей. Молодые инженеры, предприниматели, изобретатели, иногда просто прожектеры, они обменивались идеями, обсуждали технические новинки, делали предложения и горячо спорили между собой, иной раз даже переходя на личности. Дмитрий, как обычно, сидел в сторонке с расслабленным видом, как будто развернувшаяся дискуссия, его никоим образом не касалась, пока бывший здесь впервые капитан первого ранга Можайский излагал свое видение будущего летательных аппаратов, По его словам, они могли вести разведку, доставлять срочные донесения, бросать на голову противника бомбы, ставить в море мины и проделывать множество иных вещей, от которых у одних присутствующих захватывало дух, а у других появлялись скептические усмешки. Тоже, господа, давайте поблагодарим Александра Федоровича за увлекательный рассказ о будущем его изобретения. Высказал всеобщее мнение Барановский. Может, кто-нибудь желает добавить или выступить с критикой? А пусть Дмитрий Николаевич выскажется, предложил Петр Викторович, без энтузиазма воспринявший возможность полета аппарата тяжелее воздуха. у него явно есть соображения на этот счет вот уж не знал что господин будищев является авторитетом в области воздухоплавания пробурчал можайский все еще не могущий простить молодому офицеру его высказываний наш друг обладает поистине феноменальным техническим чутьем поспешил успокоить его фабрикант Признаюсь честно, многие вопросы, над которыми я бился годами, он разгадывал как будто детские загадки, так что рекомендую прислушаться к его словам. «Что же, хуже все равно не будет», — вздохнул моряк. «Право, господа, я не знаю, что вам сказать», — отозвался подпоручик. «Все, о чем нам поведал Александр Федорович, со временем произойдет». Правда, не очень скоро, но они действительно смогут доставлять грузы и людей, бросать бомбы, ставить мины, топить большие корабли и многое другое, в том числе обстреливать вражескую пехоту с высоты. — Из чего же, позвольте спросить, — не унимался Петр Викторович, — из револьверов? — Зачем же, — усмехнулся Дмитрий из пулеметов, — «Вашей с Владимиром Степановичем конструкции?» С непередаваемым сарказмом воскликнул оппонент и, обернувшись к двоюродному брату, добавил «Учись устраивать дела, мой дорогой!» «Нет», — невозмутимо покачал головой Будищев, «мои будут тяжеловаты, хотя за основу можно взять их конструкцию, почему нет?» «Но вы сказали, что не скоро». вычленил главное в его ответе Можайский. «Видите ли, господин капитан первого ранга?» Сочувственно развел руками подпоручик. «Нужны годы работы, чтобы аэропланы или самолеты просто полетели. Нужны новые двигатели, более мощные, чем существующие. Нужны более легкие материалы для корпуса. Вот вы, к примеру, из чего собираетесь делать?» Силовой набор из сосны, обшивку из парусины. «Нет, это не годится», – покачал головой Дмитрий. «Можете достать бальзу?» «Что, простите?» «Бальзу, дерево такое, очень легкое, кажется, из Южной Америки». «Что-то слышал», – задумался Можайский. «И обшивка лучше всего шелковая, пропитанная лаком», – продолжил неожиданно увлекшийся Дмитрий. Кроме того, одно крыло не самый оптимальный вариант. Лучше два поменьше, одно над другим. Паровой двигатель не годится. А какой годится? Внутреннего сгорания, работающий на бензине, примерно вот такой в разрезе. С этими словами Будищев взял в руку грифель и изобразил на доске примерную схему четырехтактного двигателя, известного ему еще по урокам физики. «Зажигание от магнета», – продолжал Дмитрий. «Горючая смесь готовится в карбюраторе». «Любопытно», – с интересом посмотрел на рисунок Петр Викторович. «Кажется, общий принцип работы получается такой». как у двигателя конструкции господина Отта. Да, только работает не на светильном газе, а на бензине. Это самая легкая фракция при перегонке нефти. Я знаю, мягко улыбнулся промышленник. Довольно сложный механизм у вас получился. Одни клапана чего стоят. Можно и без них, пожал плечами будущего. рядом с первым рисунком появился второй... Уже двухтактного двигателя. Как интересно. И что же, при такой конструкции двигатель летательный аппарат сможет делать все то, о чем вы говорили с господином Можайским? Нет, конечно. Но полететь он, пожалуй, сможет. И как прикажете его использовать? Для начала устраивать показательные полеты для интересующейся прогрессом публики Затем, по мере накопления опыта и денег, строить все более мощные и совершенные самолеты. Со временем они смогут летать все выше и быстрее. Тогда можно будет подумать и над практическим применением. «Как вы сказали?» – воскликнул, раздувая ноздри от гнева Можайский. «Перед публикой выступать? Мне, морскому офицеру?» «Вы, милостивый государь, отдаете себе отчет, кому вы это предложили!» «А вы думаете, вам казна денег даст?» Пожал плечами ничуть не смутившийся Будищев. «Тем более, что ни на что другое ваш паровоз пока не годится!» «Полно, господа!» – поспешил встать между ними Барановский. «Не стоит так горячиться!» Подобные споры были не редкостью в их квартире. Изобретатели – народ своенравный и самолюбивый, а потому вспыльчивый. Но гостеприимные хозяева умели гасить конфликты. К тому же ссориться при дамах – последнее дело. А Паулина Антоновна со Стешей и Глафирой уже закончили накрывать на стол. За обедом Можайски немного от воздал должное кулинарным способностям хозяйской кухарки и уже не так сердито поглядывал на Дмитрия. Но сотрудничество между ними так и не получилось. Слишком велика была разница в менталитете и положении. Старый особняк графов Блудовых знал лучшие дни. Когда был жив граф Дмитрий Николаевич, в нем устраивались регулярные приемы и даже балы. Гостеприимно принимали множество людей, от министров и генералов до светских львиц и модных литераторов. Здесь бывали братья Тургеневы, Дашков, Вигель, Карамзин и даже Пушкин. Впрочем, в те далекие времена его еще никто не называл нашим всем. Увы, это все в прошлом, и нынешний владелец дома давно сдает большую его часть под квартиры, а сам ютится в нескольких комнатах, в которые собрали мебель со всего дома, лишь напоминающую редким теперь посетителям о прежнем блеске. Однако нынешнему гостю, вольготно расположившемуся в кресле, не было дела до минувших дней. Он из тех, кто живет настоящим, а мысли его стремятся еще дальше, а потому не будет большим преувеличением назвать его «будущим России». «Я позвал вас, Дмитрий, чтобы обсудить известное нам обоим дело». Глухо проронил хозяин дома без малейшей приязни, разглядывая молодого наглеца. «Слушаю вас, ваше сиятельство», – почтительно отвечал Будищев, устраиваясь поудобнее. «Как известно, ваше происхождение, а более всего людская молва, связали наши имена вместе. Не могу сказать, что меня это радует, но есть люди, которые отчего-то прониклись интересом к вашей судьбе и принимает в ней самое живое участие. Лицо подпоручика не выразило в ответ ничего, кроме вежливого внимания, что еще больше разозлило старого графа. «Вот ведь нахальный байстрюк!» – с досадой подумал он. «Решается его судьба, он сидит так, будто и без того весь мир у него в кармане». «В первую очередь это, конечно, моя сестра, но не только». Продолжил так и не дождавшись реакции граф Вадим Дмитриевич. «Каким-то непостижимым для меня образом, с ходатайством за вас выступают и княгиня Юрьевская, и цесаревич Александр. Право, за всю жизнь мне не приходилось видеть столь своеобразного альянса. Не постигаю, как вам удалось понравиться и тем, и другим. Я обаятельный». Скромно улыбнулся Будищев. Вы просто пщут. Почти простонал граф. Вам предстоит войти в нашу семью, унаследовать мой титул, имя и положение, а вы изволите насмехаться над старым человеком, жизнь которого перед тем совершенно отравили. Вадим Дмитрич, с трудом скрыл зевок под поручик. «Может быть, вы все-таки перейдете к делу?» «Что же, в одном вас нельзя упрекнуть», — вздохнул Блудов. «Вы человек дела. Вероятно, так и должно быть. Наступают новые времена, а вместе с ними приходят новые люди с иными идеями. Но прежде чем признать вас, я хочу быть уверен, что вы не опозорите меня и моих предков, и буду откровенен». «Меня иногда просто ужасает то, что я слышу о вас». «Папаша», – с легким презрением в голосе прервал его Дмитрий, – «не учите меня жить». «Что?» – едва не задохнулся старый граф. «Что слышали?» – издевательски отозвался кандидат в наследники. «Вы все время всячески открещивались от существования сына». А теперь лечите меня всякой фигней о вхождении в семью, титуле и тому подобной чушью. Да плевать я хотел на вас и ваш титул, но и на наследство тоже. Кстати, я тут узнал, что никакого движимого и недвижимого имущества у вас, можно сказать, и нет. Вы свою долю имущества успели промотать». «Дядюшка перевел все за границу, а уважаемая Антонина Дмитриевна вовремя вложилась в благотворительность. Не то вы бы пустили по ветру и ее состояние. Даже дом, в котором вы сейчас меня принимаете, заложен дважды. Интересно, ваши кредиторы в курсе такого пикантного обстоятельства? Было бы забавно посмотреть на вас в долговой тюрьме». «Откуда вам это известно?» – спросил побледневший Блудов. «Тоже мне бином Ньютона!» – ухмыльнулся Будищев. «Там слушок, тут шипоток, десяточку канцеляристу, сотенку столоначальнику. Глядишь, информация и собралась». На самом деле Дмитрий и не думал собирать компромат на старого графа. «Все вышло совершенно случайно». когда он обратился в банк за кредитом. Великие реформы императора Александра изменили Россию до неузнаваемости. И дело даже не столько в освобождении крестьян, в ведении гласного суда и местного самоуправления. Изменился сам ритм жизни огромной империи. То, что раньше могло тянуться годами, теперь решилось в считанные дни. В крайнем случае недели стоило принять военному ведомству пулеметы на вооружение и определиться с их количеством. Как речь зашла о контракте, условия были не то, чтобы шикарные, но более чем приемлемые. Авансы, разумеется, никто давать не собирался, но цену резать тоже не стали. Оплата предполагалась по факту исполнения заказа, то есть утром пулеметы. Тем же вечером деньги. Все было так хорошо, что Будищев поначалу даже не поверил. «Офигеть!» – пихнул он в порыве чувств Барановского, прикидывая прибыль. «Посмотрите на сроки!» – усмехнулся более опытный, вообще неисказной компаньон. «Что?» – «Вот здесь!» – отчеркнул ногтем в тексте Владимир Степанович. «Что-то они торопятся», – нахмурился подпоручик. «И вот здесь». «Это еще что за нах?» – округлил глаза член лондонского королевского общества. «Штрафы», – охотно пояснил фабрикант. «В данном случае за опоздание при выполнении заказа. Что-то вроде национальной забавы наших чиновников. За каждый просроченный день полагается неустойка». Так сказать, забота об интересах казны. А за каким пардон за мой французский рожном? Как говорите в таких случаях вы, не мы такие, жизнь такая. И что, это работает? Еще как! Года три назад наше морское ведомство эдаким макаром в североамериканских штатах целый крейсер построили по цене миноноски. И что делать?» – уловил суть проблемы будущего. «Либо просить об отсрочке, либо расширять производство. Ну, или привлекать субподрядчиков. Второй вариант мне больше нравится. Мне тоже, но он и самый рискованный. Если что-то пойдет не так, мы с вами останемся, как вы говорите, взад». «Я понял», – ухмыльнулся Дмитрий, но тут же согнал с лица улыбку и озабоченно спросил. «Интересно, они всем так делают?» «Почти», – кивнул Владимир Степанович, после чего наклонился к своему компаньону и заговорщическим видом добавил. «Но в особенности тем, кто заручился поддержкой княгини Юрьевской. В военном ведомстве не любят, когда в их дела мешаются посторонние». «Это наша корова, и доить ее будем мы!» С непередаваемой интонацией заметил Будищев еще до памятного заседания в артиллерийском комитете, успевший преподнести светлейшей княгине Екатерине Михайловне комплект из трофейных украшений о маленькому Гоге модель митролиезы собственной конструкции. «Примерно так», — хмыкнул в ответ Барановский. Бывшая фрейлина, ставшая волей случая и стареющего императора первой дамой в России, в последнее время сильно переменилась. Годы шли, и над сидеющей головой государя все больше сгущались тучи. Безумные убийцы, вообразившие себя выразителями воли народа, охотились на него как на куропатку, и рано или поздно у них должно все получиться – А стало быть, ей следует позаботиться о будущем детей, и потому Катя Долгорукова не брезговала ничем. Конечно, подвески, серьги и кольца, изготовленные варварским мастером на задворках цивилизованного мира, не совсем то, что она могла бы ожидать за посредничество, но Будищев умел раздавать не только презенты, но и авансы. «Дайте мне срок, и эти самоцветы станут бриллиантами», – пообещал он. К тому же юному князю Георгию Александровичу очень понравился подарок от загадочного изобретателя, тем более что он сопровождался красочным рассказом о случившихся во время похода приключениях и схватках. Как было не помочь столь любезному и услужливому человеку, Другое дело, что в такие тонкости, как условия предстоящего контракта, любезная Екатерина Михайловна не вникала. В общем, несмотря на заинтересованность, проявленную Кутиловым и еще несколькими фабрикантами, нужно было искать средства на расширение производства. Выпускать акции дела не быстрое, да и не слишком надежное, А потому пришлось идти в банк, причем не в один, а там возник вопрос о гарантиях. Конечно, можно было обратиться к будущему тестью, слова которого само по себе было лучшим поручительством, но барон Штигриц ясно дал понять, что до заключения брака никаких общих дел с Будищевым иметь не будет, а согласие на него он даст только графу Блудову. дмитрию ничего не оставалось как предложить в обеспечение займа свои мастерские и меня под Рыбинском и будущее наследство от высокоротного папаши тут то и всплыли все эти подробности как оказалось за душой вадима Дмитриевича нет почти ничего кроме титула и долгов в общем так папаша Подытожил результаты встречи Дмитрий. У нас с вами разные понятия о том, что может опозорить славный род Блудовых. К тому же, мне совсем не улыбается получить в придачу к титулу ваши долги, и потому я, честно говоря, не совсем понимаю, что вы можете мне предложить. Разве вы больше не собираетесь жениться на дочери барона Штиглица? холодно спросил взявший себя в руки граф. «Хочу. И, вероятно, рассчитываете получить некоторое приданное, а затем и наследство. Не без этого. Я тоже хочу получить свою долю от этого пирога». Без обиняков заявил совершенно сбросивший маску Вадим Дмитриевич. «В конце концов, у меня есть то, что нужно вам. У вас есть, или точнее будет то, что крайне необходимо мне. Вы же деловой человек, не так ли? И какова цена вопроса? Поинтересовался давно потерявший способность удивляться человеческой подлости и жадности будищев. «Долги мои не столь уж велики», – пожал плечами блудов. «Всего порядка ста двадцати тысяч рублей. Для зятя придворного банкира эта сумма просто смехотворна, не так ли?» «Это все?» Плюс небольшое ежегодное содержание. Хочу выйти в отставку и остаток жизни пожить в свое удовольствие. Где-нибудь в Ницце или Италии. Надоело, знаете ли, вечная петербургская слякоть. Харя не треснет? Фи, сморщил нос граф. Как вам все-таки не манер? Ничего, стерпите. «Да уж придется», – с видом христианского мученика перед Нероном вздохнул Блудов. «Ладно, я вас понял, ваше сиятельство», – кивнул Дмитрий. «Вы согласны?» «Я подумаю. Думайте быстрее. Вам ведь тоже нужны деньги, и срочно». «Все-то вы знаете, папа». «Не только вы умеете собирать информацию, сын мой». Обычно Будищев старался прийти домой пораньше, но сегодня был вынужден задержаться. Приближался первый в его жизни бал, на котором его представят всему высшему свету столицы в качестве нового графа Блудова и объявят об их слюсе помолвке. Следовало, что называется, не ударить в грязь лицом, а потому он получал уроки танцев у заезжего балетмейстера Потом заехал на очередную примерку к Портному. «Вы знали, что обычный парадный мундир совсем не годится для танцев на балу? Нужен более легкий, чтобы не мешал кружиться в танце. Ордена на него не цепляются, кроме тех, без которых вообще не обойтись, как имевшиеся у Дмитрия Владимира с Георгием». Слава богу, в царствование нынешнего императора нет надобности носить вместо длинных панталон короткие килоты и шелковые чулки, еще относительно недавно составлявшие непременный атрибут бальной формы. Мысль о том, что ему придется появиться перед всеми в таком гемосячьем виде, немного успокоила Браува подпоручика. Он сумел сдержаться и не набить физиономию портному. почти сладострастно восхищавшемуся мужественным сложением своего нового клиента. «Ах, месье, помяните мое слово, вы непременно произведете настоящий фурор!» Буквально промурлыкал маэстро Уазье, проделывая над своим клиентом какие-то малопонятные манипуляции. «Разве только нажрусь ликеру и устрою танцы на столе?» Криво усмехнулся Дмитрий. «Ну, если вы, месье, склонны к подобному времяпрепровождению», со значением в голосе заметил модельер, «для этого есть и другие места». «Увы, это все в прошлом», — дипломатично заявил моряк, невольно отстраняясь от портного, и пропел своим фальшивым голосом несколько строк из знакомой с детства песенки «Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне!» «Ах, эти женщины!» — с явным разочарованием в голосе протянул маэстро Вуазье, дослушав про Жанетту и Жоржетту, сколько от них бед, и без них никуда!» Тоже, же, месье Будищев, ваш наряд почти готов и завтра будет доставлен вам домой». «Вот и славно», — отозвался клиент, предвкушая возвращение домой и ужин в компании дожидающихся его стеши и семки. Странное дело. Они и раньше жили вместе, но лишь теперь, когда с ними не было Гиси, они стали чувствовать себя семьей. Ему нравилось возвращаться домой, трепать волосы мальчику, подставлять щеку для поцелуя девочки, общаться с ними, выслушивать бесконечные истории о друзьях с фабрики или из воскресной школы, обсуждать планы на будущее, походы в цирк или театр. Геся. Они не виделись с самого его отъезда в поход. Свиданий в Петропавловской крепости не давали, да он, честно говоря, и сам не рвался. Да и что бы он сказал ей, что нашел себе другую, моложе, красивее и богаче ее? Адвокат регулярно докладывал ему о ходе дела, точнее, о полном отсутствии движения по нему. Дмитрий вежливо выслушивал его, давал деньги на передачи и подачки надзирателям, Но на этом все. Отрезанный ломоть, чемодан без ручки, нести тяжело, а бросить сейчас как-то неудобно. Ваше благородие, почтительно согнулся швейцар к вам дамочка пришедшая. Кто? Не понял, занятый своими мыслями подпоручик. Мамзель, говорю, пришла к вам, я проводил. Семен ваш ее узнал, а Стеша дык не видал. Развел руками привратник Степанида Акимовна, ведь все больше через черный ход ходят, вы бы ей сказали, что молодой барышне это вовсе даже и неприлично. Хорошо, хорошо, отмахнулся от него Будищев и почти бегом поднялся по лестнице. «Кто там?» – спросила кухарка, услышав, как щелкнул дверной замок. «Я дома, встречайте», – благодушно отозвался подпрудчик, снимая пальто и самостоятельно вешая его в огромный, в половину совсем не маленький прихожей гардероб. «Что же вы, Дмитрий Николаевич?» – привычно пробурчала вышедшая встречать его домно. «Я бы приняла вашу шинельку». «Ничего, я и сам управился. Лучше накрывайте состешей на стол, а то что-то я проголодался». «Так нету Степаниды-то до сих пор?» «В смысле? Нету и все. Учительша ее пришла, а ее нету. Сидит теперь в гостиной, в чем дело не говорит?» «Здравствуйте!» – с порога заявил Будищев, заходя в комнату и остановился, как вкопанный, наткнувшись на напряженные взгляды посетительницы и сидящего рядом с ней Семена. «Здравствуйте, Дмитрий!» Вытнялась со своего места барышня. «Боюсь, у меня для вас плохие известия». «Искра!» — изумился тот. Перед ним стояла старая знакомая из революционного кружка и полита, одетая все с той же нарочитой простотой, но при этом по-прежнему красивая и... опасная. «Рада, что вы меня не забыли. Забудешь тот». «Что вы делаете в моем доме?» «Это наша учительница в воскресной школе», – вылез вперед Семка. «Это я уже понял», – строго посмотрел на него наставник, и мальчик сконфуженно замолчал. «Я бы никогда не пришла к вам», – немного помявшись начала барышня, – «если бы обстоятельства не сложились подобным образом». «Мадам, может, хватит прелюдий?» «Вообще-то, мадмуазель». ледяным тоном процедила революционерка и добавила не без яда в голосе в вашем нынешнем состоянии такие нюансы следует знать я жду проигнорировал подколку дмитрий дело в том что вашу воспитанницу арестовали как ахнул семка будищев на мгновение будто окаменел после чего впирил в собеседницу пристальный взгляд и не предвещающим ничего доброго, то нам спросил, «Во что вы ее втянули?» «Я ожидала подобной реакции», — быстро ответила Искра, «но могу вас заверить, что Степанида Филиппова никоим образом не привлекалась к нашим делам, для меня самой это совершеннейшая неожиданность». «Вы хотите сказать, что устроились в школу, чтобы заработать на кусок хлеба, а не вербовать лохов, которых вы потом пошлёте на верную смерть?» «Иногда лучше смерть, чем рабство», – не удержавшись, горячо воскликнула учительница, но потом будто опомнилась и продолжила уже спокойным тоном. «Но к это не относится, она не была одной из нас». «Тогда почему ее арестовали? Я не знаю». «Где это случилось?» «На улице. Честно говоря, я совершенно случайно стала свидетельницей этого происшествия. Ей преградил дорогу городовой, потом подошел какой-то тип в партикулярном платье, и ее заставили сесть в закрытую карету». «Когда это произошло?» Днем, около двух часов пополудни, точнее не скажу». «Вы долго добирались до нас с этой вестью?» «Мои товарищи были против, чтобы я вмешивалась?» Они и сейчас не знают, что я пришла к вам. И по какой же причине? По той же, по какой я не стала привлекать к нашим делам Степаниду. Все дело в вас. Нам всем прекрасно известно, что вы из себя представляете. О как! Да-да, вы отвратительный приспособленец. Прекрасно зная, как тяжело живется простому народу, как бессовестно попираются его права, «Вы не только ничего не сделали для борьбы с угнетателями, но и встали на их сторону. Странно только, что поступили на флот, а не в жандармерию. Там вам самое место!» «Кстати, о жандармерии», – проигнорировал революционный пафос своей собеседницы Будищев. «Вы уверены, что стешу задержали городовые?» «Да, там были только полицейские». «А сюда вы пришли, чтобы бросить обвинения в мою похабанную морду». «Как убийственно точно сказано», – восхитилась барышня. «Жаль, что воспитание не позволяет мне применять столь сильные выражения. Впрочем, я пришла не за этим». «Так зачем же?» «Вы... вы... вы богатый человек, имеете связи». Вы можете помочь бедной девушке, тем более, что она ни в чем не виновата. Почему вы решили, что я оставлю ее без помощи? Ну, бросили же вы на произвол судьбы Гедвигу. Что? А разве это не так? Разве вы не променяли ее на дочь придворного банкира? Разве вы не сделали вид, что ее никогда не было в вашей жизни? Вот что, дамочка. нахмурился Будищев. «Спасибо вам за сигнал, но впредь старайтесь держаться от меня и моей семьи подальше. Я сам разберусь с полицией». «Что же», — поджала губы искра, — «это все, что я хотела от вас услышать. А теперь я, пожалуй, пойду». «Всего хорошего», — мрачно кивнул ей вместо поклона Дмитрий, после чего вдруг резко наклонился и прошептал «И не дай бог я узнаю, что вы мне хоть чуточку соврали насчет участия в ваших делах, стеши!» Барышня в ответ нервно дернулась, но не посмела возразить и вышла в прихожую. «Ой, что же это, вы уже уходите?» – всплеснула руками Домна. «Я только собралась на стол подавать». «Спасибо, в другой раз». «Кистеши до сих пор нет», — сокрушенно вздохнула кухарка, подавая шубу. «Я уж и спереживалась вся, не случилось ничего». «Случилось, случилось», — пробурчал Ботище, берясь за пальто. «А вы куда, Дмитрий Николаевич?» «Да так, прошивырнуться». «Я с тобой», — пискнул Семка. «Вот тебя только и не хватало». «Ну-ка, марш в кровать, пока не выздоровел!» «Так мальчонка еще ж не емши!» – возмутилась Домна. «Вот и покорми, а потом в кровать!» – отрезал подпоручик. Выйдя из парадного, под удивленным взглядом швейцара, он быстрым шагом направился к ближайшему полицейскому околотку. И куда его на ночь глядя нелегкая понесла?» Услышала бурчание превратника, идущая следом искра. На улице была зябко, и барышня, поплотнее запахнув воротник своей видавшей виды шубейки, посеменила по улице. Ну, наконец-то, вышел ей навстречу из ближайшей подворотни рослый мастеровой. Я уж думала, колею тот. Максим, это вы? узнала знакомый голосучительница. «Напрасно вы тут мерзли, я же говорила, что все будет хорошо». «Да кто его знает, что Митьке в голову взбредет?» пробурчал парень. «Одно слово бешеный, вон как поскакал!» «Это да», согласилась Искра. «Его бы энергию да правое дело». «Не, он ломоть отрезанный», покачал головой парень. «Почуял запах денег, теперь со своей дорожки не сойдет». «Как знать», пожала плечами барышня. «Впрочем, теперь это неважно, да и холодно очень. Пойдемте быстрее». «Ага, пойдемте. Надо нашим рассказать на всякий случай». Максим остановилась учительница и испытующе посмотрела на своего спутника. «Я же просила вас никому об этом не говорить». «Ну хорошо», – скрипя сердце, согласился молодой человек. «Но только при одном условии. Это при каком же?» Перестаньте мне выкать, а то я чувствую себя неловко. Нет ничего проще. Обращайтесь ко мне на ты, как к своему товарищу, только и всего. Это совсем другое дело, не согласился парень. Вы барышня образованная с воспитанием. Это никак невозможно. О, Господи, ну тогда хотя бы зовите меня по имени Ириной. Это можно. А как по батюшке? Максим!